Уникальный случай, но в эту новогоднюю ночь Яну не расписали дежурство и, что совсем уж удивительно, не поставили его даже 1 января. Таким образом, на празднике он оказался вольной птицей, имел право пить-гулять, сколько хочется. Молодожены Костя с Надей звали его остаться с ними дома, но Ян понимал, что первый свой общий Новый год они хотят встретить вдвоем, без третьего лишнего. Почти до конца декабря он еще надеялся, что Соня оставит свои болезненные влюбленности, перестрадает и вернется к нему. Но вдруг Костя, отводя глаза, сообщил, что она вышла замуж за его отца. Выслушав эту новость, Ян с удивлением понял, что мир не рухнул и что он искренне желает Соне счастья, хотя в этом году не сможет так запросто поздравить ее с наступающим, как собирался. В последний день года он оказался неприкаян и одинок. Ушел с работы последним, побродил по городу, глядя на новогодние огоньки. Да и поехал в приемный покой, зная, что как бы там ни было, а в городской больнице всегда найдешь хорошую компанию, бокал шампанского, ложку оливье и интересную работу. Первый, кого он увидел в приемнике, оказалась Оля. «Ого», — сказал Ян, — «вот так встреча. Ты же вроде не дежуришь». «Попросилась на Новый год. Не хочу, знаешь ли, сидеть одна и отчитываться родственникам, куда делся мой жених, а потом выслушивать, как мне в Новом году желают наконец-то выйти замуж». Знакомо, засмеялся Ян. Я сбежал в сущности от того же самого. «Ах да, твоя девушка теперь Костина мачеха? Надеюсь, она за меня отомстит». «Ну, ты особо зла не держи». Оля загнула губы в саркастической усмешке. «Ты должен знать, что бесполезно взывать к милосердию брошенной женщины. Я сказала родителям, что сама не хочу выходить замуж за Костю, чтобы они его в асфальт не закатали. И с него довольно будет. Ты человечище, Оль. Хотя соблазн дать папе команду фас был огромный, не скрою». Этот гад мне все планы поломал, дурой выставил, потому что, несмотря на официальную версию, все прекрасно понимают, кто кого бросил. А ты как пережил? Соня говорила, что вроде стоически. Ну да, что-то наподобие. А сама она как? Счастлива? Сияет. Буркнув, что рад за нее, я отправился работать. Новогодняя ночь редко проходит спокойно, и это не стало исключением. Вся дежурная смена носилась от пациента к пациенту, о праздничном столе в суете было прочно забыто. Сделав апендоэктомию, Ян спустился в приемник, с изумлением убедился, что к хирургу никого нет, не поверил, спросил точно никого, и лишь получив второй утвердительный ответ, отправился курить на улицу, накинув на плечи разгонный ватник. Через секунду к нему присоединилась Оля. Она тоже была в общественной куртке, а на шее у нее висели тонометр и два фонендоскопа. «Хорошо поработала», — улыбнулся Ян. «Не то слово. Но, ты знаешь, интересно. Буду теперь просить, чтобы мне ставили дежурство пару раз в месяц. Смотри, втянешься. И что?» «Как что? Начнешь пить, курить, матом ругаться. А такая хорошая девушка была». Оля пожала плечами, и взглянула на часы. «Ой, Ян, Новый год!» «Где?» «Да вот же!» Она поднесла к его глазам руку с часами. Электронное табло показывало 23,59. Ян придержал запястье Оли, и они оба стали завороженно ждать, когда цифры поменяются на четыре нуля. Наконец, это произошло. «Ура! С Новым годом!» воскликнула Оля. «С Новым годом!» Они поцеловались и сразу отошли друг от друга. Ян задрал голову к небу. В его черноте ясно угадывалась бесконечность, а звезды сияли ярко и радостно. «Смотри, как они светят», — сказал он, — «как будто ангел летит». «Ангелы, Ян, на Рождество летают». «Ну, может, для нас с тобой специально пролетел. Ангел экстренной помощи». Оля засмеялась, и он снова поцеловал ее в щеку холодную и румяную, как яблоко.